глава 19 до серого камня мы добрались без приключений ночевка прошла совершенно спокойно впрочем мы не поленились отойти подальше от дороги и костер развели в низинке чтобы заметить наш лагерь нужно было подойти вплотную но если какие-то злодеи рыскали по округе в поисках мирных путников они делали это достаточно далеко от нашей стоянки когда мы опять вышли на дорогу утром нам встретился крохотный карван с парой телек под охраной двух воинов Мы вежливо кивнули им, они в ответ подозрительно покосились на нас, тем дело и кончилось. Мы разошлись, не сказав друг другу ни слова. Похоже, ты и были те самые пресловутые контрабандисты. Не знаю, что именно они там возят, но объемы контрабанды не потрясают воображение. Скорее всего, эти контрабандисты такие же голодранцы, как и прочие обитатели вольности. Друг с другом мы тоже почти не разговаривали, занятые своими мыслями. Не знаю, о чём размышляла Арна, а я, наконец, задумался над её вопросами, которые до этого старательно игнорировал. «Хочу ли я вернуться? Там мой дом, там мои немногочисленные друзья, очень немногочисленные, признаться, да и вообще мой родной мир, где я чувствую себя на своём месте. Но с перспективы у меня там действительно всё печально. Как бы высоко Арна не оценила мои таланты, их недостаточно. Новгородское княжество – это богатое и благополучное общество, А в таких спокойных обществах с налаженной жизнью очень плохо работают социальные лифты. Чтобы подняться там хоть немного, потребуется изрядная доля удачи. Да и насколько высоко удастся подняться. Самое большое, на что я могу рассчитывать, это к концу жизни заслужить дворянство, но в нашем обществе дворянство немного значит, если к нему не прилагаются богатства и связи. Я Дашку потому и не осуждаю, что понимаю. Она права, перспективы у меня довольно неопределенные. Другой вопрос, удастся ли я отыскать кого-нибудь поперспективнее, ну это уже не моя проблема. Пусть ищет, пока молодая и красивая, шансы у нее есть. Если мои перспективы в своем мире полностью ясны, то в этом они совершенно туманны. В холопы мне определенно не хочется, а получится ли у меня подняться выше – большой вопрос. К примеру, того же Закрута заинтересовали мои знания в области обогащения финажа, Но есть ли у меня эти знания на самом деле? Раз в этом мире существуют элементы вроде кристаллита, в моем мире совершенно невозможные, то не исключено, что и алхимические реакции здесь протекают по-другому. Даже то, что в этом мире называют железом, совсем не обязательно то же самое, что привычное мне железо. Так что мое сотрудничество с кланом Тандис запросто может закончиться отправкой бесполезного вершка в дальние забои. Предложение Арны выглядит поинтереснее, хотя не совсем понятно, действительно ли она намекала на замужество. Интереса к личным отношениям я у нее совершенно не заметил, так что она, возможно, имела в виду просто должность доверенной слуги. Но это не главный вопрос, хотя и важный. Главный момент здесь заключается в том, что для начала мне предлагается отвоевать ее княжество, да и вообще победить всех ее врагов. Я, конечно, продемонстрировал несколько фокусов, но вряд ли они впечатлят магика всерьез настроенного на сражение. Да что там магик, я и с простицами вряд ли смогу справиться, если их будет хотя бы двое. Пока я буду разбираться с одним, второму ничто не помешает ткнуть меня чем-нибудь острым. Думал я всю дорогу до Гордона, так ничего не решил. А что здесь вообще можно было решить? Если в этой самой обители, куда стремится Арна, помогут мне стать настоящим магиком, тогда и можно будет строить какие-то планы. Иначе умнее будет вернуться домой, потому что в этом мире чужаку без денег и связей, который не в состоянии защитить даже себя, вряд ли удастся подняться выше холопа. «За этими мыслями я и не заметил, как дорога привела нас на пригорок, и перед нами открылось скопище грязноватых домиков, которое без сомнений было славным городом Серый Камень». «Пожалуй, бабка нам наврала», — заметила Арна, разглядывая лежащий перед нами город с брезгливым выражением лица. «Здесь живет явно больше тысячи». «Скорее всего, для старой Тисы тысяча означает просто много», — пожал я плечами. «Зачем ей знать такие большие числа?» «Чтобы пересчитать свой урожай, тысячи ей не нужны. Про ее деньги вообще говорить не стоит. А в твоем княжестве сколько народу живет?» «Больше ста тысяч», — ответила она. «Два гордость населением 35 и 20 тысяч. Много богатых сел. А в твоем княжестве сколько?» «Но оно не мое, конечно», — усмехнулся я. «Где-то ближе к сорока миллионам». «И ведь даже не врешь», — печально сказала Арна. Тебе, наверное, было очень смешно, когда я называла свое княжество большим и богатым. Да нет, что здесь смешного. Мой мир совсем другой, сравнивать его с этим нет никакого смысла. Да и вообще, не все просто в таких сравнениях. Холопу, наверное, лучше жить у нас, а вот магику, скорее всего, наоборот. Человек, обладающий силой, здесь может достичь очень многого. Скажем, возможность создать свой собственный мир меня просто потрясла. Да, магиком у нас живется неплохо. Она немного повеселела. И раз уж мы вспомнили твой мир, позволь дать тебе совет. Не рассказывай о нем никому, лучше вообще не говори, что ты пришел оттуда. Это очень опасно, просто смертельно опасно. Почему?» – удивился я. «То есть я тебе верю, конечно, и к твоему предупреждению отношусь серьезно, мне просто непонятно. Потому что храм матери учит нас, что пустой мир ушел. Наших предков своей милости вывела оттуда мать, подарив им место, где жить». Пустой же мир мертв и безлюден, но самое большое, там ютятся какие-то дичавшие несчастные, предки которых провинились перед матерью, и были там оставлены. Мы существуем лишь благодаря тому, что мать спасла нас и подарила нам часть своей сути. И вот появляешься ты, совсем не одичавший, даже образованный, рассказывая, что в пустом мире живут миллионы людей и вполне счастливо живут. Возможно, живут даже лучше нас, там, где нет матери. Как, по-твоему, похоже это на ересь? «Я об этом не задумывался», — признался я. «И, видимо, напрасно. А ты сама как к этому относишься?» «Сложный вопрос», — вздохнула она. «Мы все дети матери, это неоспоримый факт. Все вокруг, включая нас самих, частицы ее сути, и это видит своими глазами любой одаренный. И будь я обычный одаренный, я тоже решила бы, что твои слова есть ересь и хула матери. Но меня учил благословенный Дарсу, и он привел мне более широкий взгляд на вещи». Например, он довольно презрительно отзывался об официальном учении храма. Он говорил, что никакие мы не возлюбленные дети матери, а если у нее и есть возлюбленные дети, то это скорее ящеры. И что мать вовсе не приводила нас из умирающего мира, просто ящеры таскали оттуда рабов, наших предков. В такой интерпретации ниоткуда не следует, что тот мир является умирающему пустым. А вот храму пришлось объявить тот мир умирающим, иначе встал бы вопрос, зачем матери понадобилось нас оттуда уводить. Похоже, храм просто приукрасил историю. Гораздо приятнее ведь быть возлюбленными детьми, чем потомками рабов. Но твои рассказы доказывают, что прав все-таки Дарсу». «Мой мир определенно является живым и цветущим», — подтвердил я. «Если кто-то донесет, что ты рассказываешь вещи, опровергающие учения храма, жрецы не станут разбираться, кто ты такой и говоришь ли ты правду. Кулители матери умирают очень неприятной смертью. Помни об этом». «Спасибо за предупреждение, Арна», — серьезно сказал я, — «но я не просто так спрашивал о населении твоего княжества, кое-какие вещи мне не вполне понятны. Вот скажи, у твоего отца наверняка были какие-то войска, почему они не стали тебя защищать?» «Мы не воюем между собой, так что никаких войск у наших княжеств нет. стражи есть, конечно, городская и сельская, но страж не воюет». «Княжество без войск?» — усомнился я. «Как такое возможно?» «Ты просто не понимаешь, что такое удел, артём грустно усмехнулась Арна. «Князь имеет полную власть в уделе и способен уничтожить любого пришельца». «Тогда почему ты никого не уничтожила?» — не понял я. «Потому что я княжна, а не княгиня!» — раздраженно рявкнула она, но быстро взяла себя в руки. «Извини, ты, конечно, не можешь этого знать. Дело в том, что одной крови мало, прежде всего надо быть сильным магиком». У меня хороший дар, но отец не стал оплачивать мое обучение, и мой дар остался нераскрытым. Я не магичка, просто одаренная. Отец решил, что раз я все равно уйду из семьи, то пусть мой будущий муж решает, стоит ли меня учить. Он учил только братца, хотя у того дар был слабее моего. Князь Гален сумел убить сразу и князя и наследника, а меня удел, естественно, не признал. До сих пор не могу понять, как отец оказался настолько глуп. И князь и наследник не могут одновременно покидать удел, это же основа основ. Каким образом Гален сумел выманить их сразу обоих, не понимаю. То есть ты хочешь стать магичкой, чтобы подчинить себе свой удел, так? Там не все так просто, но да, для меня это единственный вариант выжить, согласилась Арна. Вообще-то есть еще один вариант – выйти замуж за сильного магика, но подходящего кандидата у меня нет. Вот ты мне симпатичен, Артём, но сможешь ли ты стать достаточно сильным магиком – очень большой вопрос. — Да отдать удел моих предков мужу — это совсем непростое решение. «Да — я, в общем-то, не претендую, — с легкой досадой ответил я. — А это обитель, куда мы идем, это что-то вроде храма? — Нет, обитель принадлежит магикам, — покачала головой она. — У них там школа, библиотека, да много чего. Храм они как раз не любят. — А почему они не любят храм? — Потому что храм не любит их. Жрецы считают, что предназначением магиков должно быть служение матери, то есть храму. Но при этом ведь именно жрецы проверяют одаренность. Таково желание матери, и храм подчиняется. В общем, жрецы с магиками друг друга не любят, но как-то уживаются. Я сразу вспомнил, как жрец убеждал меня, что жизнь простого трудника ничем не хуже жизни магика, и непроизвольно кивнул. Никакой стены у серого камня, конечно, не было. Судя по всему, взятием городов в этом мире никто не занимался. Нет стены, значит нет и ворот, значит нет воротной стражи входной пошлины, ну или входной взятки, здесь как посмотреть. Страж на улицах, однако, мелькал, впрочем, и нового я не ожидал. Даже в маленькой деревне имеется власть, пусть и неявная. Всегда есть какие-то общие правила и тот, кто за этим следит. Ну а город и вовсе не может существовать при анархии, в нем обязательно будет городская управа, стража, коммунальные службы и все прочее. Не сказать, что серый камень был сильно чистым. Но все же мусор на улицах не лежал, и ночные горшки на головы прохожих никто из окон не выливал. Обычные одно- двухэтажные домики в основном довольно за вида, хотя откровенных развалюх не было. «Какие у нас планы, Арна?» — спросил я, с любопытством рассматривая первый увиденный мной город. Подземное поселение Двергов все-таки не в счет. «Первым делом надо сделать тебе палец, не стоит путешествовать без оружия. Навершие у нас есть, а рукоятку любой кузнец вставит. «Зайдем к кузнецу?» — согласился я. «Продавать здесь что-нибудь будем?» «Нет смысла», — подумав, ответила Арна. «Народ здесь бедный, дорогой, не купит, а дешевый и купит дешево. Лучше подержать вещички до следующей секторали». «То есть делаем пальцу мне и сразу уходим?» — уточнил я. «А уходим куда?» «Я бы здесь и переночевала в какой-нибудь гостинице поприличнее», — пожала плечами Арна. «С нормальной постелью и ванной. А куда уходить?» В справочнике указаны два перехода рядом с серым камнем – в Радик и в Облачное. Из обоих можно попасть в Дельфор, но непонятно откуда проще. Скорее всего, проще перейти в Дельфор из Радика. Да и вообще, я бы лучше пошла в Радик. Облачное – очень уж специфическое место. на что из себя представляет Радик? Да обычная сектораль, пожалуй, плечами она. В основном там выращивают разные травы для алхимии. Еще у них много лесов. В целом, достаточно безопасное место, если не подходить близко к лесу. Значит, сейчас идем к кузнецу, потом ночуем в приличной гостинице, а потом уходим в Радик. Подвел итог я. Я повертел головой и сразу же обнаружил патруль из двух стражников в стороне, которые подозрительно рассматривали нашу парочку. Судя по потертым рукояткам их мечей, они определенно знали, как обращаться с оружием. Собственно, таких стражников и следовало ожидать в бедной секторале полной разного сброда. Для ленивых взяточников это место было совсем неподходящим. Я уверенно двинулся к стражникам. Лучше уж познакомиться с ними самому, чем ждать, когда их подозрения перерастут в желание познакомиться с нами. Силой крепости вам, храбрые воины, — поприветствовал стражников я. И вам здравствуют свободные, — отозвался тот, кто, по всей видимости, был старшим патруля. «Мы первый раз в вашем городе», — объяснил я, вытаскивая из довольно тощего кошеля четверть куны, треугольную медную монету в 12 векш. Не откажитесь ответить на пару вопросов, достойной стражи. «Денег не надо», — покачал головой старший. «Мы обязаны отвечать на вопросы приезжих без всякой платы». «Так ответьте на мои вопросы просто так, без всякой платы», — предложил я, «а потом выпейте по кружечке пива за то, чтобы наш путь в Додон был гладким». Оба стражника дружно усмехнулись, а я щелчком отправил монету в полет. Она пролетела, кувыркаясь по короткой дуге, моментально исчезла в руке стражника. «Здесь есть хороший кузнец, у которого можно заказать или купить оружие?» – спросил я. «Есть, и даже недалеко», – кивнул стражник. «Дойдете до перекрестка, повернете направо, и совсем рядом увидите лавку берса-синицы». «Какие переходы есть поблизости?» «На севере переход в Облачное, а на востоке – в Радик», – обстоятельно ответил стражник. «Но ты же сказал, что вы идете в Дадон. Тогда вам как раз в Радик и надо. На восточном краю города найдете таверну «Ласковый хорек». «Там спросите повелителя пламени». «Кого-кого?» — с недоумением переспросил я. «Есть там такой придурок?» — с отвращением сказал второй стражник, а первый жизнерадостно заржал. «Не, вы его придурком лучше не зовите!» — сквозь смех сказал стражник. «Это его дядя. Ему зенок простит, а вам вряд ли. Магик он довольно сильный, так что зовите его повелителем пламени не вздумайте смеяться». «Не будем смеяться?» — пожал я плечами. Хочет он быть повелителем пламени, пусть будет. Нас это никак не задевает. Ну вот и правильно, одобрил стражник. Зенок берет по гривне за переход. Найдется у вас пара гривен. Наскребем, куда деваться, кивнул я. Посоветую еще приличную гостиницу, достойную, где можно переночевать на чистых простынях. Как там в Харькее ночуйте, посоветовал тот. Там все есть, и комната на двоих обойдется кун в восемь примерно. Благодарю вас, воины, я уважительно наклонил голову. «Верных друзей вам и достойных врагов!» «И вам удачи, путники!» Доброжелательно попрощался с нами старший стражник, а его товарищ просто кивнул. Лавка берса синицы в самом деле оказалась недалеко, и узнать ее было совсем просто. На железной вывеске присутствовали перекрещенные мечи и молот, а сверху сидела искусно выкованная синица. За прилавком сидел паренек лет семнадцати, а от задней двери доносился стук молота. На стене за прилавком висело оружие, в основном разнообразные мечи, но присутствовали пара коротких копий. Паренек мазнул по нам равнодушным взглядом, явно не признав нас важных покупателей. Впрочем, подняться он все-таки соизволил. «Что вы хотели, уважаемые?» По его тону можно было безошибочно понять, что уважаемыми он нас вовсе не считает. «Надо насадить это на рукоятку», — ответил я, выкладывая на прилавок трофейные навершие палицы. «Сейчас позову отца, подождите». Он глянул мельком на навершие и дернул веревочку. Где-то вдалеке раздался еле слышный звон. Разумная механизация. Пока он бегает за папашей, клиент вполне могут приделать ноги какой-нибудь железяки со стены. Ждать пришлось минут 5 и мы пока ждали, разглядывали оружие, висящее на стене. Судя по всему, это были выставочные образцы. Полированным лезвием с гравировкой место было скорее в витрине, чем в руках бойцов. Напрашивалось предположение, что настоящее оружие делается только под заказ, а всё это висит на стене ещё со времён прапрадеда-кузнеца. Меч стоит дорого, и ковать кучу разных мечей в расчёте, что кто-нибудь когда-нибудь их купит — это напрасная трата времени и денег. Наконец, задняя дверь распахнулась, и появился сам кузнец, сразу заполнив собой довольно просторную лавку. «В — В чём дело? — прогудел он, окинув нас хмурым взглядом. «Здравствуйте, почтенный Берс», — вежливо поздоровался я. «Мы хотели бы рукоятку к этому навершию». Он взял навершие в руку, оно полностью скрылось в его лапе, и повертел его, пристально рассматривая. Наконец он бросил его обратно на прилавок и сказал, как отрезал. «Не работаю с кристаллитом, мой горн не потянет». «Какой еще кристаллит?» Я буквально разинул рот. «Да какой ненормальный стал бы делать навершие палица из кристаллита? Зачем?» «Контрабандисты делают». — пояснил кузнец с усмешкой. — Они краденый кристаллит так с миради и тащат в виде заготовок. Будто бы это простое железо. Где ты его взял? — У разбойник неохотно ответил я. — Напала недавно на нас парочка придурков. — А они где взяли? — Да мне-то откуда знать, — пожал я плечами. — Уж точно не купили. — Скорее всего, сами не знали, что это такое, — мыкнул кузнец. — Знали бы, сразу брованули воноку продавать вместо того, чтобы дальше разбойничать. «Понятно», — в полном замешательстве сказал я. «А готовый пальца у тебя нет?» «Готового ничего нет», — покачал он головой. «Заказывать будешь?» Я вдруг осознал, что малец совершенно незаметно куда-то исчез, и сразу преисполнился подозрений. «Нет, уважаемый, извини», — ответил я, разводя руками. «Мы завтра рано уходим в Радик, и ждать никак не можем. Будь здоров». Я схватил на вершие потянул Арну за собой и решительно направился к двери, не дожидаясь, пока кузнец сообщит, что готов работать над моим заказом всю ночь. «Подожди!» — начал что-то говорить тот, но мы уже выскочили наружу. «Зачем ты ушел?» — с недоумением спросила Арна. «Он вполне мог бы сделать эту палицу до завтра. Ничего там сложного нет, это не меч. И прекрати волочить меня за собой». «Тогда иди сама иди быстро!» — зарычал на нее я. «Ты что, ничего не поняла? Ты разве не заметила, что мальчонка куда-то исчез?» Не обратила внимания. «Виноват», — ответила Арна, пытаясь угнаться за мной. «Иногда Арна просто поражает меня своей незамутнённой наивностью. Мы с ней хорошая пара, компенсируем дуру с друг друга и в сумме сходим за одного умного». «Этот кузнец, сволочь, просто хотел нас задержать, пока сынок бегает за подмогой. забрать ими наверное. Нет, ну надо же так влипнуть. Разбойнички со своим кристаллитом так подставили нас, придурки!» «А зачем ты кузнецу сказал, что мы уходим в Радик?» «Чтобы они нас на востоке ловили, мы пойдем в Облачное», — объяснил я. «Про Радик все равно те стражники знали». «И что, они стали бы рассказывать это кузнецу?» «Да какая разница?» — с досадой вздохнул я. «Исходи из того, что у нас весь город будет ловить. Нам сейчас главное успеть из города выбраться, а там посмотрим. Кстати, а север-то где?» «Север в той стороне, где бьется сердце мира», — Арна посмотрел на меня, как на идиота. «Значит, нам туда». Я свернул налево, не обратив ни малейшего внимания на ее взгляды. Из города мы выбрались без задержки, но дальше уйти не удалось. Я попытался раскинуть восприятие, как делал в Тираниде, это получилось легко и привычно. «Сзади нас догоняют пять человек», — мрачно сказал я арни «И впереди тоже группа, то ли шесть, то ли семь человек. Не стоит рисковать, уходим в сторону, потом подберемся к переходу поближе и перейдем, когда нас перестанут там караулить». День два придется с нами выжидать как скажешь артем со вздохом согласилась арна «А от тебе и чистая постель с ванной добавила она грустно